С 300 1923 год. Послушай, Агнес, сегодня у меня только скучные деловые встречи, так что тебе совершенно незачем ехать со мной. Но я хочу поехать, мне так тоскливо, совершенно нечем заняться. Ну а что же, подружки? Все заняты. Агнес прервала отца на полуслове. Убриты свадебные приготовления. Лайла едет с родителями в Халден навестить брата. А Соня должна помогать матери. Халден, город Восточной Норвегии. Я бы тоже помогала. Как хорошо, наверное, когда есть мама, с печалью добавила она. Сама же украдкой взглянула на отца. На него, как всегда, подействовала, и он вздохнул. Ну что с тобой поделаешь? Ладно, уж поедем. Но обещай, что будешь сидеть смирно, а не вертеться под ногами, мешая персоналу. В прошлый раз ты так довела всех конторщиков, что они потом несколько дней не могли опомниться. Глядя на дочь, он не мог удержаться от улыбки. Она, конечно, капризная, но другой такой красавицы не найдешь, пожалуй, во всей Швеции. Агнес радостно засмеялась, в очередной раз выйдя победительницей в споре, вознаградила отца поцелуйчиком и ласково погладила его по круглому животу. Ни у кого нет такого папеньки, как у меня. Проворковала девушка, и Август откликнулся довольным смешком. «Но что бы я без тебя делал?" полушутливо Полушутливо-полусерьезно сказал он, обнимая дочку. "Вот уж о чем тебе незачем беспокоиться. Я никуда не собираюсь от тебя уходить. Конечно, пока не собираешься", подтвердил он печально и погладил ее темную головку. Да только недолго осталось ждать. Явится какой-нибудь молодец и уведет тебя от меня. Если только найдется такое, кто сможет тебе угодить, добавил он со смехом. До сих пор ты, признаться, вела себя как очень разборчивая невеста. Конечно, в тон ему ответила Агнес. Не могу же я согласиться на кого попало, когда у меня перед глазами такой образец. Неудивительно, что я много требую. Но будет, будет тебе ластиться, напыжившись от гордости, произнес Август. Патерапиз, давай, если хочешь, ехать со мной в контору. Не к лицу директору опаздывать. Но, несмотря на его старания, прошел битый час, прежде чем они отправились в путь. У Агнеса оказалось еще много дел. Сперва надо было привести в порядок прическу и платье. Но уж зато, когда она с ними управилась, придраться было не к чему. Август не мог не признать, что все замечательно. И с получасовым опозданием они наконец-то прибыли в контору. Ош, извините меня за поздний приход, начал директор, входя в приемную, где его уже ждали три человека. Но я надеюсь, вы простите меня, когда узнаете причину задержки. С этими словами он указал на следовавшую за ним Агнес. Красное облегающее платье подчеркивало ее тонкую талию. В отличие от многих девушек, которые, следуя моде двадцатых годов, обрезали косы, у Агнес схватило ума удержаться от стрижки и ее густые черные волосы были уложены на затылке в узел. Она прекрасно знала, как хорошо выглядит. Дома ей это подсказывало зеркало, и при встречах с мужчинами она этим вовсю пользовалась. Сейчас она не спеша сняла перчатки, а затем поочередно поздоровалась со всеми за руку. И с огромным удовлетворением отметила мысленно, что должный эффект не заставил себя ждать. Все трое уставились на нее с разинутыми ртами, как рыбы на веревочке, И первые двое задержали ее руку в своей чуть-чуть дольше положенного. С третьим же дело обернулось иначе. К своему величайшему удивлению, Агнес почувствовала, как сильно у нее заколотилось сердце. Рослый, грубовато скроенный мужчина и еле на нее взглянул и едва дотронувшись, сразу же опустил ее пальцы. Руки двух других посетителей были холеные и на ощупь напоминали женские. Но у этого ладонь казалась совсем не такая. Загрубелая и мозолистая, она поразила Агнес своей шершавостью, зато пальцы были сильные и длинные. На мгновение у нее даже возникло желание не отпускать эту руку, но одумавшись, она ограничилась сдержанным кивком. Глаза, с которыми она коротко встретилась взглядом, были карии, и она подумала, что в его жилах должно быть течет волонская кровь. Поздоровавшись с присутствующими, девушка поспешила отойти в сторону и устроилась в уголке на стуле, сложив руки на коленях. Она видела, что отец испытывает некоторые сомнения. Наверное, он предпочел бы отослать дочь из комнаты, но Агнес изобразила на лице самую кроткую мину и бросила на него умоляющий взгляд. Как обычно, он уступил ее желанию, молча кивнул, показывая, что ей можно остаться. А она решила в виде исключения сидеть тихонько, как мышка, чтобы ее ненароком все же не выслали за порог, словно маленькую. Перед этим мужчиной она не хотела подвергаться такому унижению. Будь все как всегда, она в бездействии, просидев целый час, давно бы уже соскучилась хоть плачь. Но сейчас все было иначе. Час пролетел незаметно, и к концу совещания Агнес все для себя решила. Этот мужчина должен принадлежать ей. Она никогда еще не хотела чего-то настолько сильно, а она всегда добивалась того, чего хотела.